Глава 36. К своему сердцу. Полотно вокруг Ио взорвалось десятками ярких линий. Два пучка серебра на большой скорости мучались по саду, прочь от оранжереи. Еще два оставались в комнате, лихорадочно дергаясь возле стеклянных дверей. И еще один виднелся на полу прямо у ее ног. «Пожалуйста!» — мысленно взмолилась Ио. «Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» Она опустилась на колени и дотронулась до рубашки Эдея. «Мокрая! Слишком мокрая!» Она крикнула «Роза! Свет!» «Я пытаюсь!» — отчаянно раздалось в ответ, и в следующую секунду выключатель щелкнул, залив оранжерею искусственными лучами. Сен-Ив с пистолетом в руке тенью скользил между кустами, устремившись вслед за сестрами Ора. Эдея лежал на боку, схватившись за живот и тяжело дыша. Его глаза были полны ужаса. Он выглядел таким юным, совсем мальчиком, объятый страхом, скрючившийся от боли. Ио прислонила его к дивану, отняла пальцы от раны. Пуля попала слишком низко. Туда, где располагались все драгоценные органы, и кровь была слишком густой, слишком темной. «Черт, черт, черт!» — выругалась Роза. «Ио, ты тоже истекаешь кровью!» «Правда? Она не чувствовала боли, только панику». На брюках зияла дыра, обнажая рану чуть выше колена. Должно быть, одна из Эн Ива задела и ее. Только глупец мог начать стрельбу в полной темноте, да еще с такого близкого расстояния. Она-то выживет, а вот Эдей. «В сарае у ворот есть радио», — сказала Ио. «Позови на помощь». Роза замешкалась, не в силах отвести глаз от сочащейся крови. Ио прикрыла рану руками, пытаясь остановить поток. «Роза!» «Иди!» — подруга вздрогнула и убежала, спотыкаясь от тела и обломки мебели. «Все очень плохо!» Голос Эдея был тише, чем когда-либо. Он не стал ждать ее ответа, лишь откинулся назад, закрыв глаза, и его лицо исказила агония. Ио взглянула поверх его головы. Его нить жизни по-прежнему исчезла в небе, но ее сияние было тусклым, и она, боги, о боги, его нить жизни начала изнашиваться». Она закрыла глаза. «Нужно подумать. Успокойся. Сосредоточься». Холодная, как лезвие ножа, сосредоточенная, как змея. Его можно спасти даже при огнестрельном ранении в живот, даже с изнашивающейся нитью жизни. Она открыла глаза и посмотрела в сморщенное от страха лицо Эдея. «Сами я!» — прошептала она. «Покажи мне, какая нить принадлежит ей!» «Сами Запинаясь, переспросил он. Его взгляд остекленел, он больше не мог сфокусироваться. Но это уже не имело значения. Вопроса оказалось достаточно. Одна из нитей Эдея вспыхнула ярче остальных. Ио выхватила ее из воздуха и дернула, сильно и яростно. Но стоило ей перестать давить на живот Эдея, как он застонал от боли. Она прижала ладони к ране, не выпуская нити. «Ио!» — губы Эдея побледнели. «Не плачь!» «Я не плачу», — солгала она. Его заткнула рану попавшейся под руку меховой накидкой и нащупала пульсы «Д» кончиками пальцев. Он не может умереть у нее на глазах. Она же рещица, рожденная Мойрой. Это она должна решать, когда кому умирать. Ни кусок металла, ни пульсирующее сердце, ни истончающаяся нить. «Никаких пушек, никаких пиявок, никаких привязанностей», — сказал чей-то голос. На одном из кресел, с незажженной сигаретой во рту, развалилась Бьянка со своей единственной нитью, она с жалостью смотрела на Идея. Когда-то он был ее правой рукой, самым надежным союзником королевы мафии, пока не предал ее. Ио задумалась, получает ли она удовольствие от этого зрелища, наблюдая за тем, как он умирает. Тебе лучше уйти, прошепела Ио. найти укрытие, спрятаться. Бьянка щелкнула серебряной сжигалкой и прикурила, сделала долгую затяжку и выдохнула. Зачем? Сен-Ив теперь мэр, девять мертвы. Ава только что променяла меня на ту, что обрекла меня на медленную смерть. Я подожду, когда прибудет моя банда, и мы сравняем это место с землей. На ум Ио невольно пришло стихотворение. Она читает серебро, как знак. Она плачет серебром, словно услышав траурную песнь. Она режет серебром, будто лезвием. Она разрезает нить, и наступает конец света. Но сегодня Ио не обрезала ни одной нити. Она поступила наоборот, отпустила. Этого предсказано не было. Это не конец. Бьянка махнула рукой на Ио, зажав сигарету между указательным и средним пальцами. — А ты, девочка, обещала мне справедливость. Если я не ошибаюсь, у тебя все еще есть нить, соединяющая тебя с сестрами. Нить, которая приведет тебя к ним в любое время, когда захочешь. Я не отстану от тебя, пока ты не дашь мне то, что мне причитается. Ио сжала губы. Тогда помоги мне! Используй свои силы, рожденный Керой, продли Эдею жизнь, пока не прибудет сами. Королева Мафии перевела взгляд на Эдея. С чего ты взяла, что у меня по-прежнему есть способности, рожденный Керой? Я теперь дух, помнишь? Попробуй, взмолилась Ио. Она не знала, сработает ли это, лишь надеялась. Бьянка рявкнула. «После всего, что вы двое со мной сделали?» «Да», — прошипела ее, «После всего, что мы для тебя сделали!» Комнату заполнило еще одно густое облако сигаретного дыма. Бьянка изучала ее своим кошачьим взглядом, склонив голову и сузив глаза. А затем внезапно подалась вперед, упершись локтями в колени. Сигарета свисла у нее изо рта, точно у работяги, весь день трудившегося в поле. Ее глаза стали алыми, пальцы переплелись. Поток крови под ладонями Ио замедлился, а потом почти совсем утих. Неужели Бьянка может использовать как кнут фурии, так и силы рожденной Керой? Она стала новым видом духа, новым видом инорожденной. Ио не теряла времени даром. Она схватила нить сами и принялась натягивать ее так быстро, как только могла, призывая рожденную гором. Подняв глаза, она увидела, что Идей наблюдает за ней. Они долго сидели так, глядя друг на друга. Время от времени он склонял голову, будто больше не мог держать ее в одном положении, и все же продолжал смотреть на Ио. Ио продолжала сматывать нить. Бьянка продолжала оттягивать его смерть. Они ждали, и минуты тянулись, словно часы. «С тобой все будет в порядке!» — прошептала Ио. Идей кивнул. Мгновение тишины. «А с тобой?» — спросил он. «Будет ли она в порядке?» Ее сомневалась. Сестры предали ее, каждая по-своему. Музы предсказали ей судьбу палача всего мира. Она пообещала возмездие смертоносной королеве мафии Илов. Но вокруг ее указательного пальца была обмотана нить, Тугая, словно серебряное кольцо. Нить, ради которой она столько сделала и стольким пожертвовала. Нить, соединяющая Таис с богами. В ней заключалась правда, разгадка этой тайны. Девять намекали на это. Духи играли с этим. Таис практически подтвердила это. Могущественные существа, способные скрыться от рожденных музами, влиять на рожденных фуриями и организовать резню среди самых, могущественных и нарожденных. Это были боги. И теперь Ио держала в руках нить, которая приведет ее прямо к ним. «Как ты можешь спрашивать меня об этом?» сказала она, «когда истекаешь кровью у меня на коленях». Из груди Эдея вырвался тихий смешок или вздох. «Я не имею в виду то, что сказал Ио. Мне правда не все равно». «Хватит, не говори так, как будто у тебя не будет другого шанса». «Может, и не будет. Пожалуйста, просто подожди!» «Они здесь!» — перебила Бьянка. Ее глаза были прикованы к поглотившей оранжерею тьме. Нить в руке Ио завибрировала. Из кустов сада вышла Самия в сопровождении Чимди. Ио всхлипнула от небывалого облегчения. По ее щекам катились крупные слезинки. Эдей слабо притянул ее лицо к себе. «Ты должна идти!» — сказал он. Вокруг них кричали люди, сами, в тревоге, чьим-де в ужасе. Бьянка властно раздавала приказы. Из кустов появились другие члены банды. Но во всем этом хаосе Ио увидела лишь Идея, слышала лишь его тихий голос. «Куда бы ни вела эта нить», — сказал он, указывая на сжатые пальцы ее левой руки. «Что бы ты ни задумала, иди сейчас, прежде чем они закроют город». Умный, проницательный парень. Он так много замечал, так много говорил, так глубоко переживал. Ио покачала головой. «Нет, я хочу остаться с тобой. Я хочу дождаться тебя. Ио, тебе пора!» — выдохнул он. Его большие глаза были полны страха. «И я обещаю, как только мне станет лучше, я найду тебя!» «Как?» — спросила она, и этот вопрос вырвался из ее груди всхлипом. «Как он найдет ее в бескрайних пустошах за стенами города?» Эдей нежно взял ее руку и положил ладонью вниз на свою грудь. «Я пойду за ним», — прошептал он, прижимая их руки к своему сердцу, к их нити судьбы. «И везде найду тебя». И тут кто-то легонько оттолкнул ее, сами упала на колени рядом с Эдеем, где зажимала рот рукой, глядя на все мертвые тела. Несколько членов банды, которых Ио не знала, обступили Бьянку с вопросами. Ио сделала шаг назад, потом еще один. Никто не заметил, как она исчезла в ночи. Ей пришлось оторвать от брюк кусок ткани и сделать жгут, чтобы остановить кровь. Боль пронзала ее при каждом шаге, но с ней все было в порядке, нужно идти дальше. Сначала она зайдет к камусу за бинтами и припасами, а затем найдет выход из города, пока полиция не закрыла все ворота Аланты. Смог окутал город, точно вражеский захватчик, скрыв дорожки и мосты. Со стороны площади доносилась музыка, где-то вдалеке завывались сирены. Шли минуты. Ее двигалось медленно. Каждые несколько секунд ей приходилось переключаться с реального мира на полотно, чтобы не оступиться не сорваться с моста в дымящуюся бездну. Она останавливалась и проверяла нить судьбы на месте. Останавливалась и проверяла нить Авы. Вибрирует в северном направлении. Вероятно, сестра следовала к северным воротам Аланты, преследуемая Сен-Ивом и полицией. Ио остановилась. На краю крыши виднелась тонкая полоска металла. Кошачий мост. Как раз то, что ей сейчас нужно. «Страшно, да?» — произнес голос позади нее. Из дыма появилась стройная фигура в шелковой пижаме. За ней тянулась обрезанная нить жизни. Бьянка Росси остановилась в нескольких футах от Ио и осмотрела ее с головы до ног. Кошачий взгляд королевы мафии остановился на ее сжатом кулаке. Бьянка кивнула. «Что у тебя в руке?» Ио вырвалась из пасти страха, высвободилась из клыков паники. Бьянка думала, что сможет ее запугать, но Ио раскрыла геноцид Фурий, раскрыла убийство четырех жертв и трех духов, убийство девяти, позволила сестрам сбежать и оставила идея истекать кровью. Все ради того, чтобы проследить эту нить и восстановить справедливость для женщин, превращенных в монстров. Бьянка может терроризировать Ио сколько угодно, ее больше не получится запугать. Девушка посмотрела на зажатую между пальцами нить. Она была серебряной, да. Но теперь, когда Ио удалось рассмотреть ее получше, она поняла, что среди серебра различает еще и золото. Теплая и яркая струна солнца, переплетенная с холодной и острой струной луны, Бога и ее сестры. «Я думаю», — спокойно сказала Ио, «что это нить твоего создателя. Я верю, что она ведет к богам». «Есть преступления», — сказала Бьянка, «которые нельзя оставлять безнаказанными». Ио подавило желание закатить глаза. «Фурии, чего ты хочешь, Бьянка?» Королева мафии закрепила свою обрезанную нить жизни, свой кнут Фурии на бедре, как будто он был у нее всегда. Она неторопливо ответила. «Когда я отыскала Аву, и она поняла, что у меня нет нитей, знаешь, что она сказала?» Ио поджала губы. «Нет, она не знала». Ей теперь казалось, что она совсем не знает свою сестру. Держись поближе к Ио. Вот что она сказала. Она заботится о раненых. Грудь Бьянки мерно вздымалась и опускалась. «Но мне не нужна твоя забота, Рещица. Я жажду возмездия. Способна ли ты дать его мне?» Ее вспомнила, как в оранжереи цвета индиго глаза Бьянки горели огненным гневом. Больше ни у кого из духов в глазах Не отражался оранжевый цвет, истинное проявление силы фурий. Никто из них не был рожден Керой и не обладал их способностями. В кого бы ни превратилась Бьянка Росси, это было что-то новое, что-то странное, возможно, что-то, что можно спасти. Но прежде всего она была клинком правосудия, заточенным и смазанным ядом. Смог сгущался вокруг них, обвивая их лодыжки, словно навязчивая домашнее животное. Бьянка стояла в центре крыши, гордая и суровая. Нить Бога освещала путь через узкий кошачий мост, ведущий в неведомое будущее. А Ио стояла перед ним, и ее сердце бешено колотилось. Я заключу с тобой сделку, твердо сказала она. Помоги мне найти богов, и я помогу тебе наказать их! Как тебе такое? Бьянка обошла Ио вихрем шелка и ступила на мост. Ио смотрела на кошачий мост протянувшейся перед ней, словно на спасательный круг. Нить бога поглощал смог. Она выдохнула и сделала первый шаг. «Вперед!» — сказала королева мафии. «Свергнем богов!»